Тогда, в 42 когда откопали из-под руин вокзала, почти семь. И он остался один-одинёшенник. Сказали, что мать и младший брат погибли при авианалёте. Но не мог он своим детским мозгом не воспринимать, ни осознать этой правды. Внутреннее сопротивление несправедливостью А ведь он так верил в справедливость произошедшего с ним, его мамой, с его маленьким братом привело к тому, что мальчик стал тих, ушел в себя и чаще жил воспоминаниями, чем реальной жизнью. Последствия контузии и заикания в купе с картавинкой поставила его особняком среди сверстников. И в этом смысле Шаман Манджур всегда вспоминался ему, С благодарностью. Все его запросы приносили неутешительные известия, не значится, не проживали. Вавиных на свете много. Но все они никак не могли претендовать на роль близких. И все таки что-то говорило ему, что они живы. Почему вдруг Пока стоял у этих вагонов люкс, вдыхая сладковатый запах жжёной баранины, мысли о прошлом вновь закопошились в голове. Почему его сегодня так болезненно тянет к вокзалу? Здесь сегодня погиб его друг. Держаться бы Боцману подальше он нет. Тянет почему-то. Как-то плохо, нехорошо тянет. За первым шагом последовал второй, третий, Ничего не произошло, никто не выглянул, никто грозно не прикрикнул на них, кругом словно вымерло. Профессор поднялся по ступенькам в тамбур первого вагона. Боцман подошел к мангалам, снял шампуры с угольками сгоревшего, счистил оподножку и начал нанизывать замоченное в ведре мясо. Делал это не торопясь. Мясо, лук, помидор. Снова мясо, лук, помидор. Сосредоточено, не суетясь. Эй, Боцман, никого, сбежали. Продукт впитания навалом и коньяк есть. Живем. Боцман отложил готовые шампуры в сторону и всыпал древесного угля в мангал. Фанеркой раздул слабо тлеющие угли. Тут неделю можно прожить, как в раю. Последи кивнул Боцман на шашлык. «Я за нашими пойду». Профессор согласно кивнул. «Что поделаешь, таков Боцман? Лично ему, профессору, не очень хотелось шумной компании. Посидеть бы вдвоем у камелька, вспомнить, затянуться дорогой сигаретой, он обнаружил два блока, и постирать носки, рубашку, а то не ровен час обовшивеешь». Тем не менее, профессор спустился на землю. Иди, конечно, иди. И боцман пошел. Он шел тем же путем, которым днем бежал с места драки. Вот и по Гаузе. Боцман посмотрел на то место, где нашла Фому карга с косой. На рыжих, от потеков ржавчины и камнях, от сыпки, кровь была уже еле заметна. Пройдет снег, и ничего не останется. Ничто не будет напоминать о Фоме. Как же его звали? Долгое время отсылавший запросы Алексей Иванович Вавин очень трепетно относился к именам. Фому похоронят где-нибудь на дальнем кладбище. Там есть специальные такие участки для таких, как Фома. Мэр выделил дополнительные. Последнее время Москва впитывала в себя все обломки, гонимые бури перестройки и тайфуном реформ. Слава богу, не разразилась еще цунами революции. Боцман вскарабкался на платформу и, подойдя к сорванной с одной петли двери, осторожно заглянул внутрь. Сначала ничего не увидел. Внутри тихо, темно. И все-таки внутренним чутьем ощутил присутствие людей. Настя, Николенька, зашевелилась, забормотала что-то в углу. Боцман, неуверенно позвали его. Я громче и уверенней, подтвердил Вавинг. «Мужики, Боцман!» – узнал он голос Лешего. А спустя несколько секунд бомжи уже обнимались. «А мне, видишь, все передние выбили, радуясь», – показал Леший. Боцману была понятна его радость.